1 мая В открытое окно магмобиля врывался весенний ветер, превращая мою строгую прическу в нечто растрепанное, но мне было все равно. Запах весны волновало обоняние и заставлял сердце заходиться в радостном, предвкушающем биении. Улыбка расползлась по лицу, а душа впервые за последние полгода горланила веселые песни. Даже предчувствие, видимо, устав терзать меня плохими новостями, на время отпустило. То ли для передышки перед чем-то ужасным, то ли все действительно налаживается, и счастье ждет не за горами. Грунтовка резко сменилась хорошей дорогой, стоило вынырнуть из-за поворота, за которым заканчивался небольшой лесной массив, знаменующий границы территории Васини. Я аккуратно вывела кешара на асфальтированную трассу, вливаясь в общий утренний транспортный поток, который устремился к Тюбрину. Началась трудовая неделя, и все пытались вовремя попасть на работу. За два месяца произошло столько изменений не только на Евразии, но и во всем мире, что народ уже не успевал все отслеживать и вернулся к привычной, размеренной жизни. Полным ходом шла глобализация. Создали общее правительство, и пока в ускоренном режиме шло его формирование. Маги уже пришли в себя, и теперь с пеной у рта отвоевывали свой кусок властного пирога. Хавшики, пережив страшную катастрофу, вслед за магами и полиморфами выступили с просьбой о принятии их в общий союз. Слишком большие потери среди населения вынудили их просить о помощи и искать сотрудничество с бывшими врагами. Несмотря на их вину в случившемся, верхушка Евразеса решила, что таких союзников лучше держать на виду и под контролем, чем в очередной раз получить нежданный подарочек в виде неожиданной глобальной катастрофы. Вообще, случившееся всем позволило посмотреть на окружающий мир с новой точки зрения и задуматься о бренности нашей жизни. И хотя еще возникало много ошибок, споров и конфликтов, но зато все теперь осторожны и более лояльны друг к другу. Хотя это все равно не может быстро изменить сложившиеся стереотипы. Представители каждый из раз держались своих анклавов и относились друг к другу с подозрением и предвзято. Подъехав к зданию компании, где я все еще работала, припарковалась и быстрым шагом, цокая каблучками, направилась внутрь. Начинался дождь. Уже взявшись за ручку на двери своего кабинета, услышала голос Вали. Кира Юрьевна, вас вызывают к генеральному. А что случилось, ты не в курсе, Валечка? Девушка хитро блеснув лисими глазами, подскочила ближе и радостно зашептала: Вас с Натаном Сергеевичем из отдела логистики вновь хотят послать на съезд пищевиков. Я слышала, он впервые в Гаври проходит, но учитывая в каком сейчас состоянии Маскана после волнений двухмесячной давности, организаторы, наверное, не решились приглашать участников туда. Все еще не в силах забыть прошлый съезд, я нахмурилась и задумчиво спросила. «Я не понимаю, зачем сейчас собирать подобные мероприятия, после всего случившегося?» Валя пожала плечиками и предположила. «Рая, ну, новая секретарша генерального, сказала, в связи с изменениями в мировой конъюнктуре рынка, с вступлением в Союз Хавшиков и, и вообще новые правила и таможенные пошлины обсудить. А мы-то тут при чем с Натаном Сергеевичем?» «Ну как же?» Валя хихикнула и добродушно выдала. «Все знают, что наш генеральный не бум-бум в этом бизнесе, и пока только на вас и ещё на некоторых своих замах и выплывает». «Валь, ты не должна поддерживать подобные слухи». «Да это не слухи, Кира Юрьевна. Он сам это сказал Натану Сергеевичу. Рая сама слышала». Я нахмурилась, уставившись на свою секретаршу, а она, запнувшись на полуслове, скривила свою нагловато хитрую, обаятельную лисью рожицу и затараторила. «Нет-нет, Кирочка Юрьевна, она не подслушивала, просто они так громко разговаривали, что было сложно не услышать. Рая же из кошачьих». Хмыкнула насмешливо, качнула головой и, вздохнув, поплелась к генеральному. Очень не хотелось куда-то ехать, но при нынешнем положении в стране искать новую работу сложновато. Тем более все наличные деньги я истратила на приведение своего домика в жилой вид. Теперь он стал уютным внутри и несокрушимым снаружи. Как и хотел Сава, теперь, даже если мир вернется в каменный век, наши два дома могут функционировать автономно. Как недавно заметил Михалыч, главный агроном и техник в Васине, теперь наши дома – это небольшая крепость. Осталось только подземные ходы прорыть, построить казематы, и сходство будет полным. В этом месяце я часто общалась с Хавшиком и помогала своей магии земли на полях. В этой работе я даже нашла какое-то умиротворение и спокойствие, которого мне так не хватало в жизни.